Глава вторая Обнаружив на втором этаже старого особняка магическое пространство, я, конечно же, попытался в него войти. Но у меня ничего не вышло. Невидимая граница не поддавалась. Она упруго ускользала, когда я пытался пробиться сквозь нее. Наверное, со стороны это выглядело так, будто я бессмысленно топтался на месте. Вообще-то это было обычное поведение для незнакомого магического пространства. С таким явлением я уже сталкивался в подвале заброшенной алхимической мастерской, когда искал тунеловцев. Ведь магическое пространство редко возникает само по себе. Обычно у него есть хозяин. И этот хозяин далеко не всегда рад непрошенным гостям. Я еще раз попробовал пересечь границу, и она снова ускользнула. Тогда я временно оставил свои попытки. Мельком бросив взгляд на Померанцевых, я заметил на их лицах удивление. Я перегнулся через перила и спросил у Померанцевых. — Так вы говорите, раньше здесь жил ваш дядя? — Да, — закивал адвокат. — К несчастью, старик сильно болел и год назад скончался. — А чем он занимался при жизни? — поинтересовался я. «Ваш дядя имел какое-то отношение к магии?» «Ну что вы!» — фальшивым голосом воскликнул Помиранцев. «Дядя всю жизнь прослужил в какой-то конторе, кажется, щитоводом. Честно говоря, мы не так уж много общались и были очень удивлены, когда узнали, что он завещал нам этот дом». Помиранцев снова лгал, и я с досадой покачал головой. «Кажется, из этого человека придется вытаскивать правду клещами». «Александр Васильевич, может быть, мы уже закончим осмотр?» Тем временем предложил Померанцев. «Разумеется, если вы увидели все, что хотели. Вы же помните, что я опаздываю на службу?» «Да, я помню», — кивнул я. «Не беспокойтесь, мы вас надолго не задержим». На самом деле я совершенно не собирался отпускать Померанцевых из дома. Здесь им было явно неуютно. Я отчетливо ощущал их страх. А именно в таком состоянии от человека легче всего добиться искренности. Этому меня научил Никита Михайлович, и я вполне ему доверял. Я посмотрел на Мишу, который выглядел очень довольным. Сразу было понятно, что дом Миши нравится, и Миша уже строит планы, как он будет здесь жить. — Ну что ты скажешь, Саша? — с тревогой спросил меня Миша. — Дом замечательный, — с улыбкой кивнул я. «Думаю, он прекрасно тебе подойдет, и планировка очень удобная. У этого дома есть только один недостаток». «Какой?» — спросил Миша, тревожно поднимая брови. «Цена немного высоковата», — объяснил я. «Мне кажется, ее можно немного снизить». «Как вы думаете, Виталий Сергеевич?» «Ну, если дом вам так понравился, мы готовы пойти навстречу и уступить». Поколебавшись, ответил Померанцев. «Думаю, процентов десять». «Да, десять процентов». «Замечательно», — радостно просиял Миша, но я покачал головой. «Десяти процентов явно недостаточно. Я думаю, что цену можно снизить как минимум вдвое. И это еще будет великодушно с нашей стороны». «Вдвое?» — изумленно воскликнул Миша. «Саша, но это же... Подожди». Остановил я его и посмотрел на адвоката. «Что скажете, господин Померанцев?» «Это уже чересчур, Александр Васильевич», — запротестовал адвокат. «Снизить вдвое цену за такой прекрасный старинный дом? Прошу прощения, ваше сиятельство, но это не лезет совершенно ни в какие ворота». «Ничего», — благодушно кивнул я. «У нас есть время, чтобы поторговаться». «А пока вы думаете над моим предложением, может быть, все-таки расскажете, чем же занимался ваш покойный дядя?» «Я же вам сказал, он служил щитоводом», — занервничал Померанцев. «Ну, хорошо, хорошо. Я согласен снизить цену вдвое». Его жена попыталась что-то сказать, но муж невежливо дернул ее за рукав в платье. «Мы оба согласны», — торопливо добавил он. Миша замер с открытым от изумления ртом, а я и виды не подал, что удивлен согласием Померанцева. «Ничего другого я и не ожидал», — улыбнулся я. «Значит, вы говорите, что ваш дядя служил счетоводом?» «Именно так», — закивал Померанцев. «А не подскажете, в какой именно конторе он служил?» «Не знаю», — чуть ли не выкрикнул адвокат. «Я же вам говорю, мы с дядей почти не общались». «Такое случается», — добродушно кивнул я. «Наверное, старик не слишком жаловал родственников. С возрастом ему захотелось уединения, тишины и покоя. Так ведь, господин Померанцев?» «Именно так», — кивнул адвокат. «Разумеется, мы не настаивали на близком общении с дядей». «Вы очень тактичны», — усмехнулся я. «Уверен, ваш дядя это ценил. Именно поэтому и завещал дом вам». «Кстати, я думаю, что цена все еще слишком высока. Что вы скажете, если я предложу снизить ее не вдвое, а втрое?» Миша покраснел и закашлялся. «Саша!» — заговорил он, но я решительно остановил его. «Подожди. Так что вы скажете на мое новое предложение, господин Померанцев? Согласитесь? Или будем торговаться?» Померанцевы беспомощно переглянулись. «Мы согласимся», — через силу сказал адвокат. Его голос звучал механически, как будто из него исчезла жизнь. «Интересно, до каких пределов я еще могу снизить цену?» С улыбкой спросил я. «Может быть, вы согласитесь отдать дом бесплатно?» Я покачал головой. «Мне кажется, вы нас обманываете, господин Померанцев. Ваш дядя вовсе не был счетоводом». И с этим домом что-то нечисто. Но, думаю, продолжать нашу беседу не имеет смысла. Отсюда я прямиком отправлюсь в тайную службу. У меня есть там знакомства. Расскажу им о своих подозрениях. Уверен, что ваш дом их очень заинтересует. Идем, Миша, не будем терять время». Я спустился вниз и направился к выходу. «Подождите!» Охрипшим голосом остановил меня Померанцев. «Вы правы, но здесь нет никакого преступления. Я вам все расскажу, честно». «Рассказывайте», — предложил я. Помиранцев нервно оглянулся. «Только не здесь. Давайте выйдем на воздух, Александр Васильевич». «Вам очень не по себе в этом доме», — заметил я. «Чего вы так боитесь?» «Я все расскажу», — закивал адвокат. «Только, пожалуйста, давайте выйдем на крыльцо». «Ну, хорошо», — улыбнулся я. «В конце концов, я добился своего. Теперь можно было проявить милосердие. До определенных пределов, конечно». На крыльце померанцевым сразу стало легче. Они глубоко дышали и не могли надышаться, как будто выбрались на свежий воздух из тесного душного склепа. «Давайте выйдем за калитку», — сказал адвокат, плотно закрывая за собой дверь, и запирая ее на ключ. «Нет, за калитку мы не пойдем», — возразил я. «Поговорим здесь. И только от вашего рассказа будет зависеть, вызову ли я тайную службу немедленно или соглашусь разобраться в этом деле сам. Так что рассказывайте все без утайки. И начните с того, кем на самом деле был ваш покойный дядя. Если, конечно, он вообще существовал». — Существовал, не сомневайтесь, — закивал адвокат. — У меня есть свидетельство о его смерти. Я только сделал вид, что дядя был щитоводом. — А кем же он был на самом деле? — поинтересовался я. — Мой дядя, Арсений Глебович Померанцев, был известным скульптором, — ответил адвокат. — Наверняка вы о нем слышали. Я покачал головой. — Честно признаться, нет, — — Ну да, — кивнул Померанцев. — Прошу прощения. Ваше сиятельство, но ну, вы так молоды, а дядя отошел от дел лет десять назад. Именно тогда он купил этот дом и поселился в нем. — Вы говорите, ваш дядя был скульптором, — заметил я. — Но в таком случае где же его мастерская? Насколько я знаю, для работы над скульптурами требуется специально оборудованное магическое помещение. А мы ничего такого не заметили? Или вы показали нам не весь дом? «Мастерской в этом доме нет», — ответил Померанцев. «Раньше у дяди была мастерская на Садовой улице, но он ее продал при переезде. Я же вам говорю, мой дядя отошел от дел, он перестал принимать заказы». «С людьми искусство такое случается», — кивнул я. «Возможно, ваш дядя пережил творческий кризис». «Может быть», — закивал Померанцев. «Я не знаю, мы с дядей совсем не общались». «Совершенно — Совершенно? — удивился я. — Вот именно, — подтвердил адвокат. — Мы даже ни разу не видели его после переезда. — Как же так вышло? — Померанцев развел руками. — Мы приходили к дяде, но он просто-напросто нас не впустил. С тех пор, как дядя поселился здесь, он стал в буквальном смысле отшельником. — Он жил один? — уточнил я. — Да, — закивал Померанцев. — Совершенно один. «Расскажите мне о его смерти», — предложил я. «Как вы о ней узнали? Кто-то нашел тело?» «В этом-то и есть самое удивительное», — сказал адвокат. «После смерти дядя прислал мне письмо». «После смерти?» — нахмурился я. «Вы не ошиблись?» «Я не знаю», — пожал плечами адвокат. «Возможно, дядя предчувствовал свою смерть и отправил письмо накануне, но факт остается фактом». «Я получил письмо, в котором дядя писал, что он умер». «И что же вы сделали?» — поинтересовался я. «Конечно, мы с женой сразу прибежали сюда. Вызвали полицию, в их присутствии вскрыли двери и нашли дядю. Он действительно был мертв. Представьте себе, Александр Васильевич, он лежал на кровати в той самой спальне, куда вы заглядывали. Дядя был одет в костюм». Его лицо было очень спокойным, а руки сложены на груди. Я не мог поверить своим глазам, как будто бы он лег и спокойно умер. «Удивительная история», — согласился я. «Но ее как-то можно объяснить. Кстати, что целители сказали о причине смерти?» «Дядя умер от старости», — пожал плечами померанцев. «И заключение целителя у вас есть?» «Конечно». «Я храню все бумаги в полном порядке. В таком случае письмо дяди у вас тоже сохранилось, и вы можете его показать?» «Разумеется», — кивнул адвокат. «Я могу показать и письмо, и заключение целителя, и свидетельство о смерти, и завещание. Вы убедитесь, что дом принадлежит нам по праву, и в этой истории нет никаких темных пятен». «И тем не менее вы очень хотите продать дом», — напомнил я. «Вы настолько хотите от него избавиться, что готовы уступить его за бесценок. А почему?» Адвокат молчал, глядя себе под ноги. «Говорите, господин Померанцев», — поторопил я его, — «вы ведь, кажется, опаздывали на службу». «Хорошо», — кивнул Померанцев. «Я расскажу все, как есть. Видите ли, сначала мы вообще не собирались продавать дом». «Здесь очень хороший район, да и сам дом в прекрасном состоянии. Мы даже подумывали переехать сюда. Но, слава богу, что решили отложить это решение». «Нет, как же хорошо, что мы решили отложить переезд. Примерно месяц дом стоял пустым, а затем мы разместили в газете объявление о сдаче. Жильцы нашлись очень быстро. Многим горожанам хочется жить в этом районе. Я могу их понять». С улыбкой согласился я. «Здесь очень уютно. Так что же случилось с жильцами?» «Дом не захотел принимать их», — упавшим голосом сказал Померанцев. «Мы четыре раза пытались его сдать, и каждый раз происходило одно и то же. У жильцов портились продукты, пропадали деньги и вещи, мебель двигалась сама собой. У одного из жильцов заклинила дверь и заперла его в туалете». По ночам они слышали тоскливый собачий вой. Понятно, что никто из жильцов здесь не задержался. Нам все четыре раза пришлось возвращать аванс и выслушивать жалобы. Тогда мы решили продать дом, чтобы избавиться от него. — Так мы не первые покупатели? — улыбнулся я. — Не первые, — покачал головой померанцев. — Перед вами дом смотрела семейная пара. Так не успели они войти, как на них упал шкаф. Тот самый, что стоит в прихожей. «Шкаф упал сам?» — удивился я. «Вот именно!» — закивал Померанцев. «Счастье, что они отделались только ушибами. Иначе мне пришлось бы платить за лечение. Конечно, они сразу же отказались от покупки и уехали». Померанцев жалобно посмотрел на меня. «Честно говоря, Александр Васильевич, я удивлен, что сегодня осмотр прошел спокойно». «Теперь вы понимаете, почему я так нервничал?» «Понимаю», — кивнул я. «Что ж, вот я все вам и рассказал», — развел руками адвокат. «Не удивлюсь, если вы откажетесь от покупки. Приношу вам извинения за беспокойство, господа». Миша растерянно посмотрел на меня. «И что теперь делать, Саша? Искать другой дом?» «Ну зачем же?» — улыбнулся я. «Это очень хороший дом». «Крепкий и удобный. А с этими таинственными происшествиями мы разберемся. Я думаю, что вы с господином Померанцевым можете составить купчую и внести задаток, но окончательная цена будет зависеть от того, что еще мы узнаем о доме». «Купчая у меня с собой», — обрадовался Померанцев. «Господа, я готов подписать ее даже без задатка. Я поверю вам». «Задаток полагается внести», — возразил я. «Будем все делать по закону». Миша неохотно поставил подпись на купчий и отсчитал Померанцеву деньги. «Благодарю вас, господа», — просиял адвокат. «Вы можете идти», — кивнул я. «А я еще загляну к вам, чтобы посмотреть бумаги, о которых мы говорили. Надеюсь, письмо вашего дяди не пропадет до моего прихода». Я пристально посмотрел в глаза Померанцеву. «Разумеется, разумеется», — кивнул Померанцев, и они с супругой поспешно удалились. «Кажется, это не самая удачная сделка», вздохнул Миша, глядя вслед по Миранцевым. «Еще какая удачная!» жизнерадостно возразил я. «Тебе достанется отличный старинный дом по очень низкой цене, а в придачу к нему таинственные истории и несколько магических секретов. Заметь, все это совершенно бесплатно. Да ты счастливчик!» «Но я надеялся здесь просто жить», — сказал Миша. «Магические тайные секреты меня не очень интересуют. Зато меня они интересуют», — улыбнулся я. «Ты знаешь, что на втором этаже твоего будущего дома находится самое настоящее магическое пространство? Я попытался туда войти, но оно меня не впустило. Пока не впустило, но я уверен, что подберу к нему ключик». «И зачем мне магическое пространство?» — спросил Миша. «Белье в нем сушить?» «И еще», — продолжил я, «ты заметил, что в этом доме кто-то живет?» «Да, я видел, что в доме очень чисто», — согласился Миша. «Он совсем не похож на заброшенный». «И камин недавно топили», — добавил я. «А в холодильном шкафу на кухне я увидел свежие продукты». «Ты думаешь, померанцы нас все-таки обманули?» Я покачал головой. «Не думаю». Сначала они пытались врать, но после того, как я на них надавил, они говорили чистую правду. В доме кто-то живет, но хозяева об этом ничего не знают. Может быть, догадываются, но и только. Согласись, Миша, это очень интересно. Интересно, кивнул Миша. Но что мы будем делать дальше? Ждать, пока этот жилец заявится? Не вижу в этом особого смысла, возразил я. Возможно, жилец никуда и не уходил из дома. Прячется себе в магическом пространстве и посмеивается над нами. Я предлагаю побольше узнать о жизни этого старого скульптора. Например, расспросить его соседей. «Да какие тут соседи?» — развел руками Миша. «Ты посмотри, как далеко стоят ближайшие дома!» «Ты же полицейский!» — улыбнулся я. «В этом доме много лет жил человек. Наверняка он чем-то питался». а значит, заказывал продукты или готовую еду из трактира. Возможно, покупал себе какую-то одежду. Так что предлагаю заглянуть в ближайшие лавки и трактиры. Там наверняка что-то знают об этом знаменитом неизвестном мне скульпторе. Ближайший трактир отыскался на соседней улице. Обстановка в нем была простая, но вкусные запахи внушали доверие. «Заодно и перекусим», — решил я. Мы заняли свободный столик и заказали себе кофе и блины с творогом и сметаной. Поев, я подозвал к себе трактирщика. — Скажите, вы знаете, вы знали господина Помиранцева? спросил я. — Он жил здесь неподалеку, на Каштановом бульваре. — Разумеется, — кивнул трактирщик. — Господин Помиранцев часто заказывал у меня обеды. У трактирщика было круглое красное лицо и роскошные седые усы. — А в вашем трактире господин Помиранцев обедал? — поинтересовался я. Трактирщик покачал головой. — Никогда не заходил. Только заказывал еду на дом. — И кто же ее относил? — Мой курьер. — Вы можете его позвать? — улыбнулся я. — Разумеется. — неторопливо кивнул трактирщик и с достоинством удалился. Курьер оказался мальчишкой с нахальным взглядом. К тому же у него не хватало одного верхнего зуба. «Ты относил заказы к господину Померанцеву?» — спросил я. «Ну, допустим», — согласился мальчишка. «Так допустим или относил?» «А монетку дадите вас, облагородие». Рассмеявшись, я достал из кармана монету и выложил ее на стол. «Носил я ему заказы», — подтвердил курьер, пряча монету. «Три раза в неделю». «И что же он тебе говорил?» — поинтересовался я. «А ничего не говорил», — пожал плечами мальчишка. «Я этого господина Померанцева ни разу не видел». «Как так?» — удивился я. «Ты же отдавал ему заказ». «А вот так!» — цыкнул мальчишка через дырку от зуба. «Господин Померанцев зов хозяина пришлет, хозяин меня с корзинкой к нему посылает. Я прихожу, а на крыльце уже деньги лежат. Ну, я корзинку ставлю, беру деньги обратно в тактир». — А как следующий заказ приношу, на крыльце стоит пустая корзинка, а в нею деньги. — И ты ни разу не видел самого господина Померанцева? — Ни разу, ваше благородие, — покачал головой мальчишка. Он переступил с ноги на ногу. — Мне бежать надо, ваше благородие, новый заказ относить. Я кивком отпустил мальчишку. — Все удивительнее и удивительнее, — сказал я, глядя на Мишу. — Да уж... Вздохнув, кивнул Миша. Выйдя из трактира, мы направились в почтовое отделение, которое располагалось в этом же доме. За стойкой скучал сухопарый почтмейстер, а за его спиной громоздились горы посылок. — Добрый день, — поздоровался я. — Мне нужны сведения о господине Померанцеве. Почтмейстер взглянул на полицейский мундир Миши и оживился. — Слушаю вас, господа. И «Я хочу знать, приходили ли на имя господина Померанцева какие-нибудь письма?» Почтмейстер покачал головой. «Ни разу», — ответил он. «Совсем ни одного письма?» — удивился я. «Ни одного». «Ну, хорошо. А сам господин Померанцев кому-нибудь писал?» «Нет», — снова покачал головой почтмейстер. «Он ни разу и не был у меня в отделении». Я бы и не знал, что господин Померанцев здесь живет. Да по службе обязан все адреса в квартале знать. — Благодарю вас, — кивнул я. — А вы загляните в продуктовую лавку, — предложил почтмейстер. — Хозяин как-то говорил мне, что господин Померанцев у него продукты заказывает. Меня удивило, что почтмейстер говорит о Померанцеве в настоящем времени, как будто старый скульптор еще жив. «Заглянем в лавку», — кивнул я Миши. Хозяин продуктовой лавки оказался добродушным, улыбчивым толстяком. «Что желаете, господа?» — приветствовал он нас. «Есть свежий хлеб, крендельки, конфеты». Я покачал головой. «Благодарю вас, продукты нам не нужны. Мы к вам за сведениями». «С удовольствием помогу», — развел руками лавочник. «Скажите, пожалуйста, не у вас ли заказывал продукты господин Померанцев?» «У меня», — подтвердил хозяин лавки. «Только я его ни разу не видел. Он всегда присылает мне зов, а я отправляю заказ с мальчишкой». Я недоуменно нахмурился. Хозяин продуктовой лавки тоже говорил о Померанцеве в настоящем времени. «И что же заказывает господин Померанцев?» — поинтересовался я. Хозяин лавки пожал пухлыми плечами. «Хлеб? Краковскую колбасу. Постоянно ее берет. Видно, она ему нравится. Я вам скажу, господа, колбаса у меня отменная. Привозят прямо с фермы». «Буду иметь в виду», — улыбнулся я. «А что еще?» «Постоянно заказывает свежее молоко», — вспомнил лавочник. Э, «В общем-то, и все. Я думаю, господин Померанцев один живет». «А почему вы так решили?» — поинтересовался я. — Потому что продуктов он немного заказывает, как раз на одного. — И что же, господин Померанцев никогда не делал больших заказов? Может быть, гости к нему приезжали? — Не, не думаю, — покачал головой хозяин лавки. — Я хоть господина Померанцева ни разу и не видел, а только по заказам многое, можно сказать. Один он живет и почти ни с кем не общается. — Может быть, вспомните что-то еще? — спросил я. Хозяин лавки нахмурился, а потом радостно кивнул. "Ну, конечно, два раза в неделю господин Помиранцев заказывает пирожные, большую коробку, а иногда торт. Значит, любит сладкое". Улыбнулся я. "Очень любит", согласился лавочник. "Но у вас в лавке господин Помиранцев ни разу не был". "Не был", покачал головой хозяин лавки. "Курьер ему заказы относит". «Вот и сегодня отнес». «Сегодня?» — удивился я. «Да», — как ни в чем не бывало, подтвердил лавочник. «Как обычно, господин Помиранцев прислал мне зов, э, заказал молоко и торт. Я все упаковал и отправил с курьером». «Курьер отнес продукты и принес вам деньги?» — уточнил я. «Именно так и было», — кивнул хозяин лавки. «Э, «Позвать его?» «Не нужно», — отказался я. «Если понадобится, я поговорю с ним позже». Миша хотел что-то сказать, но я движением руки остановил его. «Благодарю вас», — улыбнулся я. «Вы нам очень помогли». «Рад был помочь», — кивнул хозяин лавки. Когда мы вышли на улицу, Миша снял фуражку, вытер с пот и недоуменно посмотрел на меня. «Как ты думаешь, Саша, что все это значит?» «Не имею ни малейшего представления», — улыбнулся я, — «вот потому-то мне и интересно». «Спасибо, дружище. Кажется, ты втянул меня в потрясающую историю».